Глава вторая. Через час риэлтор уже у дома Эбби. Похоже, недвижимости сейчас продают немного. Ему не втерпешь побыстрее обо всем договориться. У меня целая очередь желающих перебраться в Престонвиль, сообщил он по телефону. На жилье неподалеку от станции большой спрос. Перед его приходом Эбби наспех прибирает комнаты, однако на приличную уборку времени маловато. Калум устраивает кавардак с такой скоростью, что она не успевает поддерживать порядок. Скоро доносится стук в дверь. Меня зовут Олли. Риэлтор протягивает руку. Рукопожатие уверенное, как у всех коммерсантов, думает Эбби. Держу пари, их этому специально обучают. Она обращает внимание на коротко стриженные рыжеватые волосы ршиком и темно-синюю двойку и вдруг вспоминает, что на ней выцветший спортивный костюм из велюра. Затем. «Только не это. Замечает у него в руках фотоаппарат. Вы ведь не будете фотографировать дом». «Вообще-то собирался, да». «Я думала, вы только оцените». «Не говори ерунды», — думает Эбби. «Конечно, ему нужны фотографии. Давайте я сделаю пару снимков, чтобы дать объявление на сайте, а остальное сфотографирую позже, если вас это устроит. Хорошо. Он входит. Уютное местечко». Ковер на лестнице лучше пристально не разглядывать, и она заставляет его поднять глаза. Вся лепнина оригинальная. Пока он осматривает потолок, Эбби замечает белое хлопья перхоти на пиджаке. «Да кто я такая, чтобы судить?» Сама даже не причесалась, упрекает она себя. «Сделать вам кофе?» «Да, пожалуйста». Она ведет его в кухню. «Какие интересные!» Он проводит рукой по встроенным шкафчикам. Шкафчики допотопные, и Эбби об этом знает. Хорошо, что он не может заглянуть внутрь. После завтрака она в торопях просыпала целую пачку хлопьев. «Не возражайте, если я сфотографирую», — спрашивает Олли и поднимает свою цифровую камеру. «Выходит неплохо, посмотрите сами». Он щелкает кнопкой, выводит изображение на экран и показывает ей. Через широкоугольный объектив помещение кажется огромным. Риэлтор делает шаг к окну, сад великолепный. И бесмущается. трава не стрижена с прошлого лета. Соседи тоже не смотрят за своей лужайкой. Со стороны фасада ведь лучше я покажу, когда поднимемся наверх. Хорошие размеры для дома в такой близости от центра. Его энтузиазм только усиливает боль от потери. Вне всякого сомнения, он думает, что ее семья – расширяет жилплощадь или переезжает куда-нибудь за город. Оля извлекает из кармана ярко-желтый предмет, поворачивается спиной и направляет его на дальнюю стену. Раздается звуковой сигнал. Что это? Ультразвуковая рулетка. И как она работает? Эбби подходит ближе и чувствует, как Оля замечает красный след на ее шее. Его испуг осязаем. «А, аж парилась к чайникам» объясняет она, радуясь возможности отвернуться. Так почему же вы переезжаете? Немного погодя, спрашивает Олли. Эбби хочется солгать. Но ей, скорее всего, предстоит еще просить его найти новое жилище. Да и с подобными ситуациями он наверняка сталкивается нередко. Мы с мужем разводимся. А. Повисает пауза. Олли в замешательстве переминается с ноги на ногу. «Ну что, куда дальше, в гостиную?» «Да, пожалуйста». У входа он вдруг останавливается и в ужасе таращит глаза. «Ничего себе! Что здесь произошло?» Уэбби вспыхивает щеки. Телевизор на холодильнике разбит в Как она могла об этом забыть? Осколки расходятся веером от центра экрана, будто туда попала пуля. «Это случилось только вчера, и теперь сыну будет не хватать телевизора в кухне». Эбби не уверена, стоит ли покупать новый, его, скорее всего, ожидает та же судьба. Завтра у Калума начинаются занятия, наверное, пока надо поставить телевизор повыше, стекло очень опасно для ребенка. Она чувствует, как Оля вновь бросает взгляд на ее шею, сопоставляя увиденное. «В моей жизни случались гораздо более тяжелые расставания, чем прощание с Молли в первый школьный день», напоминает себе Карен. И все же в начале января настроение всегда мрачное. Не один так другой диджей обязательно скажет по радио «Сегодня самый унылый день в году». Словно если объявить об этом на всю страну, хандра развеется. Лучше заняться делом, самое время снять рождественские украшения. Карен собирает волосы в пучок на затылке, скрепляет первой попавшейся шариковой ручкой и идет наверх. Достать коробки с чердака – та еще задачка. Для здоровяка Саймона это было несложно, но теперь Карен должна справляться в одиночку. Спуск по лестнице даже с пустыми руками – и то проверка на выносливость, а ей, к тому же, нужно сбросить коробки через люк без помощников снизу. От изоляционных волокон она кашляет – Но, ну, наконец-таки, оказывается, посреди гостиной вся в пыли и поту миссия выполнена. Жаль все это выбрасывать, думает она, собирая с каминной полки открытки. Украшать комнату было так весело. Молли визжала от восторга, когда включили гирлянду. Люк делал вид, что ему все равно, однако явно трепетал при виде растущей горы подарков. Даже Тоби и их кот будто вернулся в свое кошачье детство и как угорелый бегал по всей комнате. Близящийся праздник поднял настроение, и в целом справилась она неплохо, накупила подарков через интернет, чтобы сэкономить денег. Потом они все втроем испекли и украсили торт и отправились вместе с Анной и Лу, ее подругами, на побережье смотреть фейерверки в честь зимнего солнцестояния. На несколько дней приезжала ее мама, Ширли, и совершенно избаловала детей. Однако Карен порой ловила себя на том, что... Стоит с фальшивой улыбкой на губах, пытаясь скрыть боль. «Играй, пока полностью не вживешься в роль», — советовала Анна. «Хорошая стратегия, чтобы выглядеть жизнерадостнее, чем ты есть на самом деле». И все же уборка напоминает о том, что развлечения закончены, — думает Карен. «В конце концов, чего мне остается ждать? Второй годовщины смерти мужа через несколько недель?» Кажется, сто лет утекло с тех пор, как приходили открытки с пожеланиями веселого Рождества, всем четверым. С другой стороны, Саймон, словно только вчера был здесь, помогал по дому. Беда в том, что тоска не линейна. она не идет по прямой вверх. Как будто ты взбираешься в гору. Нельзя влезть на вершину и заявить: Все, больше я не стану тосковать. Теперь я готова встречаться с людьми, улыбаться, хохотать, пить и гулять зажжем». Нет. Тоска подкрадывается сзади нападает из-под тяжка, как уличный грабитель. Иногда становится очень страшно, и ты лишаешься очень многого. Если знать заранее, что будешь чувствовать себя ужасно, то события пережить обычно проще, ведь ты находишься среди людей. Таким, к примеру, было Рождество, когда Карен с детьми получила несколько приглашений. К тому же у нее есть друзья – Анна и Лу. Им удается предугадывать ситуации, которые могут ее расстроить – и они стараются быть рядом, поддержать. Но в промежутках, когда ее защитниц поблизости нет, внезапно, без предупреждения, нападает грабитель. Старая шезлонг из сарая в саду вдруг пахнет Саймоном. «Как такое может быть спустя почти два года?» Или Карен оказывается единственной гостьей без пары на званном ужине, если не считать знакомого одной знакомой, приглашенного специально для нее, хотя очевидно, что они совсем не подходят друг к другу, а еще такое случается ночью. С Саймоном она редко мерзла, а теперь ее частенько пробирает озноб, даже летом. Она кутается в пуховое одеяло, но от дрожи ничего не спасает. Один за другим Карен снимает стеклянные шары, Все в иголках. Шары очень старые. Зеркальная поверхность давно истерлась. Она заворачивает их в папиросную бумагу и укладывает в коробку. Когда я вешала мишуру на ветке, та казалась нарядной и блестящей, а сейчас выглядит невзрачно. Почему это меня беспокоит? «Из-за детей», — отвечает она сама себе. «Вот почему. Даже не знаю» чтобы со мной стало без них. По закону подлости, в 9 фургон так и не появился, а мобильный Тима не отвечает. Майкл оставляет сообщение на стойке регистрации гостиницы и на всякий случай, не надеясь на свой допотопный Nokia, перезванивает по стационарному телефону. Ожидая доставки, он внимательно изучает скромные остатки запасов. Пожалуй, удастся придать им презентабельный вид и сбыть хоть немного, ведь начало января не лучшее время для продажи цветов. Закрыть бы магазин да уехать куда-нибудь на недельку, думает он. Однако этого он себе позволить не может, у него полно обязанностей. Нужно гасить ипотеку, содержать машину, платить за учебу детей в университете. Доход жены, если это можно так назвать, тоже зависит от эпизодической работы в магазине. Подсобка — прохладное, темное помещение, где у Майкла хранятся запасы, когда магазин закрыт. Увы, включив свет, он замечает, что герберы склонили головки, лепестки сморщились, фрезии потемнели по краям, гиацинты согнулись под тяжестью собственного веса. Та небольшая часть, которую еще можно спасти, вряд ли продастся без существенной скидки. Наконец, громкий шум мотора возвещает о прибытии фургона. Машина огромна, Ян долго не может припарковать ее у главной дороги, другие водители начинают сигналить и ругаться. Майкл устанавливает лестницу, забирается в фургон, осматривает полки и оценивает, что может привлечь покупателей. «Розы» — всегда хороший вариант, и хотя предпочтительнее покупать их в Лондоне, качество там лучше, эти тоже сойдут, пока он не доберется до рынка. Хризантемы обычно уходят быстро из-за дешевизны, но на них не разбогатеешь, уж слишком долго они стоят. Майкл разглядывает нарциссы и тюльпаны, поддоны с примулой и зимними сортами анютиных глазок. Все это традиционные фавориты. «Эти я забираю», — говорит он, укомплектовав себе запас. Потом размышляет, чтобы такое сотворить для гостиницы. «Жаль, что не удалось дозвониться до Тима, так или иначе надо принимать решение». До следующей недели голландец больше не приедет. Вот эти, изумительные. Ян показывает Майклу, а Марилисы. Ого! На мгновение Майкла охватывает чувство, благодаря которому когда-то давно он загорелся желанием открыть цветочный магазин. Длинные стебли, увенчанные четырьмя огромными красными воронками, похожими на громкоговоритель. Он в полном восторге. Многие выращивают их в горшках, но в срезанном виде они просто великолепны, правда?» Майкл смотрит на этикетку. «Однако дороговато. Отдам все ведро за двадцать фунтов. Запишешь на мой счет?» Ян кивает. «Идет. Беру». Майкл в радостном предвкушении потирает ладони. «Составлю букет для стойки в гостинице у моря. Они все обалдеют». Как только Ян уезжает, он скидывает рабочую куртку, чтобы ничто не стесняло движений, и включает древний транзистор. Едва он принимается за работу, звучат знакомые аккорды песни Белый человек во дворце Хаммер Смит. Майкл обожает эту песню The Clash. Он врубает громкость на всю катушку. Все равно покупателей в магазине нет и подпевает ой е о Вместе с баквокалистами подрезая по диагонали трубчатые стебли амарилисов. Забавно. Старый панк стал флористом, думает он и убирает внешние листья декоративной капусты под ритмы регги. А чтобы Джо Страммер, рок-музыкант, лидер панк-группы The Clash, сотворил из магазина под названием «Цветущий хов. Даже смешно. В конце жизни остепеняются почти все. Музыкант провел свои последние дни на ферме в Сомерсете. Мне кажется, или я действительно где-то читал, что он занимался посадкой деревьев, противостоял глобальному потеплению. Майкл берет несколько кедровых ветвей. Пряный аромат будет хорош на стойке регистрации в гостинице. Он крутит композицию, проверяя каждый уголок, а сам тем временем мысленно уносится на площадку перед сценой. Вот он с обесцвеченным ирокезом, зафиксированным сахарным сиропом, танцует погу в толпе приятелей, хлопая согнутыми в локтях руками, чтобы не подпускать фанатов. Замечательное было время. Незамысловатая музыка давала выход дерзкой, агрессивной энергии молодости. «Семнадцать лет, в 1977 -м. Отлично. Самый возраст, чтобы попасть в струю. Будь я двумя годами старше, светили бы мне прогрессив-рок и группа ЕС, yes, как моему брату. Пел тогда и Бои, но глэм-рок не был анархическим, в отличие от панк-рока, который не чтил законов и, казалось, предназначался для таких, как я, парней с окраин». Даже Кройдон мог похвастаться собственным местом сбора. В британской рок-группе играли местные, и по воскресеньям группа выступала в пабе «Грейхаунд». Это было еще одной особенностью движения панков. Принять участие мог каждый. Не нужны ни деньги, ни даже музыкальные способности. Майкл вздыхает. «Сейчас такой образ мышления, похоже, устарел». Он пытался выяснить, чем интересуются дети, но даже представить себе невозможно, чтобы его сын или дочь взялись за гитару, хотя он и подталкивал Райана попробовать. Сыну, по всей видимости, больше по душе компьютерные игры, по крайней мере, были по душе, когда он жил дома. Сейчас Райан уехал на учебу, и Майкл не в курсе, чем он занимается. Иногда возникает такое чувство, что люди разных поколений не просто не понимают друг друга, а живут на разных планетах. Песня заканчивается чередой быстрых аккордов, затем диджей объявляет, что композиция прозвучала в честь десятилетней годовщины смерти Страммера. «Удивительно!» The Clash на радио 2», — думает Майкл, качая головой. В 77-м это сочли бы кощунством. Дальше звучит белый бунт, и вдохновленной темой он вынимает из ведра несколько белых роз, и эффектным жестом вставляет между Амарилисами. Наконец, работа завершена. Майкл держит букет в вытянутой руке. «Ну как?» — Джо спрашивает он, глядя вверх на небеса. «Наверняка Джо сейчас одобрительно кивает».